т б В кафельном зале на первом этаже мы увидели две огромные скульптуры цвета пельменей. Первая изображала женщину в гипсовом купальном костюме с ногами бочоночной толщины. Рядом стоял и гипсовый мужчина в трусах. Руки у него были не тоньше, чем ноги женщины. Играя мускулами, мужчина сильно держал в руке кусок мыла. Если будете мыться в бане, станете такими же здоровыми, как мы, — как бы говорили эти скульптуры. Под ногой женщины мы купили билеты и талоны на простыне. Поднялись на четвертый этаж. У входа в парильное отделение первого разряда пластом лежал на лестнице ноздреватый пар, пахло мочалом и стиранными простынями. Бочком-бочком проскочили мы в дверь и оказались в сыром раздевальном зале, который был перегорожен несколькими рядами кресел. С подлокотниками, высокими спинками тетеринские кресла напоминали королевские троны, боком сцепленные друг с другом. В том месте, где обычно прикрепляется корона, были вырезаны две буквы «Т» «Б» — голые и закутанные в простыни, бледные и огненно распаренные, Сидели на дубовых тронах банные короли. Кто отдыхал, забравшись в трон с ногами? Кто жевал тарань? Кто дышал во весь рот, Выкатив из орбит красные от пара глаза? Кто утомленно глядел в потолок, Покрытый бисером водяных капель? Человек в халате цвета слоновой кости Ходил меж рядов, собирая мокрые простыни. «Давно не был крендель», — сказал он глухим, — влажным от пара голосом. «В оружейные ходишь?» «В Воронцовский, Мочалыч, — ответил Крендель. Там народу меньше». «А парилка плохая, — заметил старик Мочалыч, взял у нас билеты и выдал чистые простыни. «Идите вон в уголок, как раз два места». «В уголок, — куда указывал Мочалыч, — идти надо было через весь зал, и Крендель стал на ходу раздеваться, натянул на голову рубашку. Мы устроились рядом с человеком, который с ног до головы закутался в простыню. Он, очевидно, перепарился. На голове его, наподобие папахи, лежал мокрый дубовый веник. Из-под веника торчал розовый, сильно утомленный рот. — Вам неплохо, гражданин? — спросил Мочалыч, трогая перепаренного за плечо. — Дать на шатыря? — Дай мне квасу. — Сипло, — ответил перепаренный. — Я перегрелся. — Квасу нет, — ответил Мочалыч и отошел в сторону обслуживать клиентов. Мы быстро разделились, забрались каждый в свой трон и замерли. Напротив нас сидели двое, как видно, только что пришедшие из парилки. Простыни небрежно кое-как накинутые были у них на плечи. На простынях черной краской в уголке было оттиснуто, -б. Эти буквы означали, что просто не именно из тетеринских бань, а не оружейных или хлебниковских. «Ну, будем здоровы», — сказал человек, у которого буквы «Т», «Б» расположились на животе. «Будь», — отозвался напарник. У этого буквы «Т», «Б» чернели на плече. Приятели чокнулись стаканами с лимонадом Поглядели друг в в глаза И дружно сказали Будем Между тем Здоровье у обоих и так было Хоть отбавляй Во всяком случае Главные признаки здоровья Упитанность И краснощёкость Так и выпирали из простыней Один из них похож был Даже на какого-то римского императора И буквы т б Расположенные на кругленьком животе Намекали на это очевидно Тиберий Второй же, с явной лысиной, смахивал скорее на поэта, а буквы подсказывали, что это Тибул. «Я люблю природу, — говорил Тибул, — потому что в природе много хорошего. Вот этот веник — он ведь тоже частичка природы. Другие любят пиво или кино, а я природу люблю. Для меня этот веник — лучше телевизора. По телевизору тоже иногда. «Природу показывают», — задумчиво возразил Тиберий. — А веник, небось, не покажут. — Это верно, — согласился Тиберий, не желая спорить с поэтом. — Давай за природу. И древние римляне снова чокнулись. — Как ты думаешь, для чего люди чокаются? — спросил через некоторое время Тибул, как всякий поэт, настроенный слегка на философский лад. — Для звону. — Верно, но не совсем. Когда мы пьем лимонад, Это для вкуса. Нюхаем для носа. Смотрим на его красивый цвет. Для глаза. Кто обижен? Ухо, догадался Тиберий. Вот мы и чокаемся, чтобы ухо не обижалось. Ха-ха, вот здорово, ну, объяснил. С восторгом сказал Тиберий. И, сияя, потрогал свое ухо, как бы проверяя, не обижается ли оно. Но ухо явно не обижалось. Оно покраснело, как девушка, смущенная собственным счастьем. Тибул тоже был доволен таким интересным объяснением, с гордостью потер свою лысину, повел глазами по раздевальному залу, выискивая, чтобы еще такое объяснить. Скоро взгляд его откнулся в плакат, висящий над нами. «Костыли можно получить у пространщика». Плакат этот действительно объяснить стоило. И Тибул, выпитив нижнюю губу, раздумывал некоторое время над его смыслом. «Ну...» — Костыли — это понятно, — сказал наконец он. — Если тебе нужны костыли, можешь получить их у пространщика. — Но что такое пространщик? — Да вон, старик Мочалыч, — простодушно ответил Тиберий, — он и есть пространщик. Простынями завидует. — Если простынями, тогда простынщик. — Хм, верно, — согласился Тиберий. — Если простынями, тогда простынщик, то-то и оно... «А я, ты знаешь, люблю докапываться до смысла слов. А тут копаюсь, копаюсь, а толку чуть...» «Сейчас докопаемся», — пообещал Тиберий и крикнул. «Эй, Мочалыч, ты кем тут работаешь?» «Пространщиком», — ответил Мочалыч, подскакивая на зов. «Сам знаю, что пространщиком недовольно», — сказал Тиберий. «А чем ты заведуешь?» «Пространством», — пояснил Мочалыч краснее. «Каким пространством, не понял император?» — Да вот этим, — ответил бачалыч и обвел рукой раздевальный зал со всеми его тронами, вениками, бельем, голыми королями. В худенькой невзрачной его фигуре мелькнуло вдруг что-то величественное, потому что не у всех же людей есть пространство, которым бы они заведовали. Я невольно повел глазами, оглядывая пространство, которым заведовал Бочалыч и вдруг резко похолодел. Окутанный облаком пара красный, ошпаренный как рак, из двери мыльного зала вышел Моня кожаный. Хлопая себя ладонями по животу, он развалился на троне, рядом с Тиберием и Тибулом. В глаза бросалась татуировка, наколотая у Мони на ногах. На левой ноге написано было «Они». На правой «Устали». Именно эта надпись напугала в первую минуту что-то зловещее загадочное было в ней я не мог понять кто это они неужели ноги небрежно двумя пальцами Моня приподнял тетеринскую простыню брезгливо накинул ее на плечи как бы сожалея что она не кожаная и оглядел зал глаза его от пара грозно выкатились к переносице и буквы тб оказавшиеся у него под мышкой хотелось прочитать так «Типичный бандит!»